Глава девятая По гужевым дорогам меня трясло недолго. Уже через пятнадцать-двадцать минут я поняла, что мы въехали в какой-то населенный пункт. Лаяли собаки и доносились другие характерные для обитаемого жилья звуки. Скорее всего, это была деревня, одна из трех расположенных в нескольких километрах от кемпинга. Мандибуля, замедливший ход мотоцикла, остановил его и хлопнул меня по «не скажу, куда конкретно, это не важно», и прогудел. «Ну типа приехали, мадам, сейчас и отдохнем». Меня поставили на ноги, и в этот момент, несмотря на то, что у меня кепка все еще была надвинута на глаза, я замечательно соориентировалась, И тут же, повернувшись боком, пнула ногой мотоцикл, на котором приехала. Мандибуля крякнула от неожиданности и отъехала в сторону. С меня сняли, наконец-то, эту дурацкую кепку, и я смогла оглядеться. Помогший мне геноцид отошел на шаг и пробормотал. — С тобой только поговорят, Тань. Все будет нормально. Я промолчала потому что все равно ничего не могла ответить из-за скотча и отвернулась от геноцида. Ничего не понимая в происходящем и не желая смириться со своим положением пленницы, я готовилась к активному сопротивлению. А тут еще этот ушастик, мне шепчет что-то успокаивающее. Мы оказались перед самым входом в обыкновенный деревенский домик средней паршивости. Трое байкеров полукругом поставили перед домом свои мотоциклы, а Мандибуля, прихрамывая, наверняка от моего точного удара, подошел и, примирительно улыбнувшись, проговорил. «Кончай рыпаться! Все равно не справишься! Пошли в дом!» Но я еще порыпалась, правда, и это оказалось бесполезно. Единственное, чего я добилась, так это того, что меня и здесь понесли на руках. И, надо признаться, опять довольно-таки бережно. Меня посадили на потертый диванчик во второй комнате, стоящий под навесными шкафчиками. Подсуетившийся геноцид робко принес мою сумку и положил ее на круглый обшарпанный стол, стоящий посередине комнаты. Мандибуля рухнул рядом и вытянул ноги. «Ну вот мы и дома, мамочка!» — сказал он и резким движением сдернул скотч с моих губ. «Ну ты, ночной кошмар на мотоцикле!» — отплевываясь и морщась от неприятного зуда вокруг рта, проговорила я. «Может быть, и свои дурацкие наручники снимешь? Или это уже слабо? Хочешь употребить в таком виде?» Мандибуля ухмыльнулся, промолчал и выдернул из кармана связку ключиков. — Если твой не потерялся, то сейчас же и сниму, — объяснил он. — Руки-то давай, чего прячешь. Я повернулась к нему спиной и подставила руки. Мандибуля повозился немного, бормоча что-то себе под нос, и замок наручников отщелкнулся. Я с удовольствием растерла занемевшие руки и, расслабившись, поудобнее устроилась на диване. «Ты не обижайся на меня!» — пустился в объяснение Мандибуля. «Мне с тобой вот так!» — он провел ребром ладони по горлу. «В натуре вот так переговорить нужно! А я вас, баб, знаю! Вас нужно сначала мешком по тыкве съездить, а только потом объяснять, чего хочешь, иначе вы понимать не способны. Конституция такая. — Какая еще конституция? — переспросила я, напрягаясь для того, чтобы высказать этому хаму кое-что приятное. — А такая? — вяло высказался Мандибуля. — У вас вся жизнь, как один критический день. Что-то недодумано в вашей конституции, точно тебе говорю. Открылась дверь, и в комнату вошел геноцид с трехлитровой банкой, наполненной розовым вином. Винишка крепленного вмажем, что ли, для тонуса? Спросил меня мандибуля. Или у меня тут еще вишневый компот где-то есть? Он потыкал пальцем вверх, имея в виду шкафчик. Если ты трезвинится, то и это можно устроить. Потянувшись, он взял стул и поставил его перед нами. Не глядя, поднял руку вверх, открыл на ощупь навесной шкафчик и вынул из него две эмалированные кружки. «Для тонуса выпью запросто, а за знакомство с тобой не буду!» Дружелюбно ответила я, краем глаза замечая, что пистолет очень аппетитно выглядывает из кармана Мандибули. «А сам Мандибуля...» Ведет себя как-то расслабленно. Геноцид, пряча глаза и имея вид самый дурацкий, потому что очень старался показать, что со мною не знаком, хотя это было и глупо, вышел из комнаты, но почти сразу же вернулся с миской слив. «Ну, давай!» Мандибуля махнул рукой. Геноцид вышел и плотно прикрыл за собою дверь. Мандибуля разлил вино, поднял свою кружку и, в три глотка осушив ее, крякнул, вытерев рот ладонью. Я не стала подражать всяким невоспитанным мужланам. Отпила немного, держа кружку обеими руками, потому что при желании любой предмет может стать оружием, даже такой утилитарный. — Ну что, так и будешь молчать? — повернулся ко мне Мандибуля. И убрал с лица радостную улыбку. Планы изменились, что ли? А почему тогда я не в курсах? — А можно узнать, о чем ты вообще говоришь? — спросила я, неожиданно заводясь и не желая скрывать этого. — Тебе от меня что конкретно нужно? Или тебе поговорить не с кем? Заведи себя, попугая. — Ты зачем приехала в кемпинг? Вдруг заорал Мандибуля, приблизившись ко мне вплотную, так, что мне пришлось даже отпрянуть. — Только не ври, что отдыхать! Так не отдыхают! — Согласна, — кивнула я. — А тебе-то что до этого? Мандибуля помолчал. Потом сопя вынул из кармана пожевшей футболки мятую пачку сигарет «Мальборо Лайт» и дешевую зажигалку пачку он протянул мне ты курить то умеешь спросил он еще бы ответила я беря сигарету и прикуривая от поднесенной зажигалки я понимаю что из за этого не кстати подвернувшегося покойника поднялся небольшой кипиш проговорил мандибуль опуская дым в потолок может ты была и права что ушла в подполье. «Но сколько же можно темнить, а?» «А верно, что менты подозревают тебя?» Без перехода спросил он, бросая на меня пронзительный взгляд. Я помимо желания облизнула губы и едва не выругалась. Еле сдержавшись, хмуро ответила. «Есть у них такая смешная идейка. Не самое, конечно, лучшее, надо признаться». «А когда у них бывали хорошие идеи?» Искренне удивился Мандибуля. «Менты они и в Африке менты. Ну, хватит лирики. Короче, как я понимаю, деньги должны быть у тебя. Верно, я скумекал?» Я с интересом посмотрела на него и промолчала. Мандибуля крепко сжал губы, вскочил с дивана и пробежал взад-вперед по комнате. Дверь приоткрылась и показалось вытянутое красное лицо геноцида. «Чего тебе?» — рявкнул на него Мандибуля. И геноцид, вздрогнув, исчез, прикрыв за собою дверь. «Я тебя понимаю», — быстро заговорил Мандибуля. «Конечно, говорить такие вещи опасно для здоровья, но я тебя раскусил». «Ведь что получается, смотри». Мандибуля от волнения даже затушила столешницу свою сигарету и, тихо выругавшись, выдернул из пачки другую. «А получается у нас с тобой, мамочка, интересная такая картинка!» Мандибуля взял себя в руки и сел на прежнее место. «Я не спрашиваю, для чего ты слила, Валерия. Если это не помешает нашему делу, то пусть это останется твоей маленькой тайной. Все будет нормалек, без обмана. Если хочешь видеть товар в любое время. Мандибуля бросил взгляд в окно и уточнил. Начиная с утра, конечно. Он замолчал и взглянул на меня. Я тоже продолжала молчать, потому что поняла две важные вещи. Точнее, одну важную — а вторую — важнейшую. Получалось, что мой друг Мандибуля, разыскиваемый Азисбегяном, продавец, и максимум к обеду мне нужно найти сто тысяч долларов, чтобы моя умная головка удержалась на красивой шейке. Сообразив это, я задумчиво погладила себя по шее. Если Мандибуля уверен, что я покупатель, то где же настоящий покупатель? Или сделка по каким-то неизвестным для мандибуля причинам сорвалась, или покупатель просто не может встретиться с ним. Мандибуля, прищурившись, смотрел на меня и все ждал, что я ему скажу. А я продолжала молчать. «Эти вечно пьяные братки — твоя охрана?» — спросил Мандибуля. «Можешь не отвечать». Как только я тебя увидел сегодня у Витьки, сразу все понял. Да и сам Витька признался. А иначе и не объяснишь все дела. Ты о чем? — устало спросила я. Флегматизм я демонстрировала внешне. Внутри я быстро соображала, и первой мыслью было, разумеется, как бы мне отсюда удрать с наименьшими для себя родной потерями. «Я о чем?» — с самодовольной улыбкой повторил Мандибуля. «Да все о том же». «Не знаю уж, как мы разминулись на том перекрестке. Я, наверное, подъехал чуть раньше. И представляешь, там стояла красная девятка с тарасовскими номерами, и рядом с ней какая-то мамочка». «Да?» — осторожно спросила я. «Верняк! Я подкатил к ней, все как договаривались, представляюсь, а оказывается, что это вообще какая-то левая телка, да еще с двумя ментами! Их, правда, в тот момент не было. Сезон, знаешь ли, сюда прет вся Россия. В следующий раз, когда приедешь за товаром, будет легче, мы уже друг друга будем хорошо знать». Я вежливо промолчала, обдумывая вскрывшийся пласт информации. Мандибуля понял мое молчание по-своему. «Товар хороший, ты не беспокойся!» Он встал и, повернувшись лицом, ко мне наклонился и двумя руками приподнял переднюю часть дивана, на котором мы до этого оба сидели, а сейчас я осталась одна. Если бы я даже захотела, то не успела бы вскрикнуть. Так резко он все это проделал. Ногой Мандибуля вытолкнул из-под дивана потертую спортивную сумку и уронил диван на место. — Сейчас и посмотришь! — слегка запыхавшись, проговорил он и сел на свое место. Нагнувшись, Мандибуля поднял сумку с пола и поставил себе на колени. «Как я тебя не обнаружил, то сразу же стал звонить по всем адресам», — продолжил он. «Мне говорят нет, все окейно, они выехали, ждите». «Тут сама понимаешь, возникает сплошной жим-жим. Вы клиенты для нас новые, мы продавцы для вас новые. Все имеют право друг друга подозревать. Это, кстати, нормально. В слишком говенное время живем» мандибуля отчеркнул молнии и сумки и из вороха разных вещей достал плотный полиэтиленовый пакет, набитый белым порошком. «Держи!» — бросил он пакет мне. «Пришлось поймать». «Так и будем перекидываться?» — спросила я. «Ни на вкус, ни на глаз я не определю качество очистки. Вижу только, что достаточно белый». — Значит, должен быть хорошим. — Или ты его зубной пастой покрасил? — Смешно, — согласился Мандибуля и забрал пакет. — У нас постоянный канал, и нам нужны постоянные клиенты. Поэтому в качестве ты не разочаруешься. Фирма веников не вяжет. Он убрал пакет обратно в сумку, а сумку поставил на пол. Я почему так и переволновался, что тебя не встретил?» Мандибуля ногой откинул сумку в сторону. «Нам нельзя терять лицо. Канал нужно перерабатывать. Я даже к гоблинам сунулся. Они тоже что-то про Герыча, ну, героин, то есть, говорили в шашлычной. Я подумал, не тебе так им сдам, а они крупную партию не тянут». Мандибуля презрительно скривился. Я намеками с ними перебазарил и все понял сразу. Трепачи. А потом вдруг менты откуда-то высыпались. Да не наши, а тоже леваки какие-то. — А зачем ты сегодня полез к Валерии? Наконец нарушила я свое молчание, потому что молчать дальше уже было неприлично. Мандибуля кивнул и рассмеялся. — Я думал, что ты — это она, и пошел объясниться. Думал так. Курьер пропал, что могло помешать. Убийство, конечно же. Мне показалось логичным, что, опасаясь слежки ментов, она сидит у себя и никуда не выходит. Я спокойно пришел и попытался поговорить, а она разверещалась так, словно я ее трахать собрался. «Фантазию, баб, скажу я тебе, разве ты чересчур, но только в одном направлении?» Мандибуль нагнулся вперед и, взяв банку в руки, снова наполнил свою кружку. Покосившись на мою, он плеснул и в нее. «Ну, а когда я тебя увидел у Витьки, — продолжил он, — то меня как током шабануло. Тут я все понял, а потом и Витька подтвердил». Я тебе скажу, что ты баба с головой. Это редко бывает среди вашего брата. И Витьку ты здорово обработала. За что можно узнать?» Мандибуля отпил глоток из кружки и подождал ответа. «Он мне спать мешал», — равнодушно ответила я. «Вот как ты сейчас, например». Мандибуля замер с кружкой у рта и принужденно рассмеялся. «Сейчас уйду, мамочка, но на всякий случай пойми в виду, я буду спать за дверью, а за окном двое моих пацанов. Ты любишь по ночам из окон выпрыгивать?» «Ага, с детства балуюсь», — охотно подтвердила я. «А скажи, когда ты от Валерии убегал, ментов не видел?» «А их здесь и нет», — усмехнулся Мандибуля. Они днем уехали, и раньше завтрашнего дня не появятся. Короче, с утра смотришь товар, и мы быстро все решаем, ладненько?» Мандибуля потянулся, протяжно со звуковым сопровождением зевнул и почти добродушно посмотрел на меня. «Спи спокойно, дорогой товарищ!» — проговорил он, взял свою сумку с товаром, вышел из комнаты и хлопнул дверью. Я осталась одна. Первые минуты просидела в задумчивости, соображая, в какую же историю я сейчас ввалилась. Потом встала, подошла к двери, прислушалась к звукам, доносившимся из-за нее. Выключила свет. На цыпочках подкралась к окну и выглянула во двор. Сначала ничего не увидела, Потом зрение настроилось на полумрак, и я разглядела шагах в десяти двух байкеров, развалившихся на земле и о чем-то беседующих. Один из них был геноцид. Следовательно, за охранника его можно было не считать. Я нащупала свою сумку, принесенную вместе со мною. Теперь она валялась на столе и вынула из нее замшевый мешочек. Привычно перекатав кости в ладони, я высыпала их на подоконник. Это было самое освещенное место в комнате. И посмотрела на расклад 17 плюс 10 плюс 33. Вы должны нести ответственность за того, кого приручили. Я вздохнула. Кости однозначно говорили, что использовать окно. Как способ избавиться от неприятностей не стоит. Суровый воин геноцид может от этого пострадать больше всех. Я как-то привыкла дружить со своей совестью и поняла, что остается только один выход, а именно через дверь. Точнее, через мандибулю. Настроение у меня сразу же упало, но ничего не поделаешь. Я подошла к двери. И слегка приоткрыла ее. Мандибуля сидел в повидавшем виды кресле И сам с собою играл в шахматы. Увидев меня, он кивнул и ощерился. «Чего тебе? Драпать, что ли, собралась? Так лучше не серди меня, мамочка!» Я пожала плечами. «Пока мне некуда идти. Я счет хотела узнать». Мандибуля, нахмурившись, взглянул на шахматную доску. Потом поднял на меня глаза. «Думаю, что один-один», — честно ответил он. «В любом случае я не проигрываю». «А ты думаешь по-другому?» Я чуть было не ляпнула, что, конечно же, но решила сдержаться. «Не хочешь поиграть здесь?» Предложила я ему, раскрывая дверь шире. «Во что?» — спросил он и, резво соскочив с кресла, направился ко мне. Мне не понравилась его готовность, и чтобы хоть как-то притормозить его прыть, я сделала непонимающее лицо, напомнила. «Доску забыл Каспаров, а без нее не игра!» Мандибуля тормознулся. Посмотрел на меня, как на самую распоследнюю дуру. Почесал свой давно уже небритый подбородок и, пробормотав, ну как скажешь, сгреб фигуры в карманы, сложил шахматную доску, сунул ее под мышку, тут же вспомнил о спортивной сумке, нагнулся, взял ее и пошел ко мне в комнату. Я вернулась к дивану, села и закурила. Мандибуля, войдя в комнату, нащупал левой рукой выключатель. Я зажмурилась, и тут одновременно с его первым шагом раздались два негромких сухих щелчка. Я вжалась глубже в подушки дивана и открыла глаза. Мандибуля, уронив шахматную доску на пол и безвольно опустив руки, стоя покачался несколько секунд. И плашмя упал на пол лицом вниз. Рядом с ним, соскользнув с его плеча, упала и спортивная сумка. Я подскочила к нему присела и с трудом перевернула уже безвольное тело на спину. На груди мандибули расплывалось кровавое пятно. Приложив ладонь к шее, я поняла, что пульса нет. Выдернув из кармана мандибули пистолет, Я подняла голову и прислушалась. Два байкера, которые по замыслу должны были продолжать дежурить снаружи, что-то выкрикивая с топором и ругательствами, бросились бежать. Я подскочила к окну и осторожно выглянула. Своих стражей я уже не увидела. Только слышались их возгласы. «Вон он! Стой, гад!» Я быстро огляделась, подумала и бросила на пол одну из подушек с дивана. Потом подумала еще раз и достала из шкафчика недавно предлагавшуюся мне банку вишневого компота. Подошло ее время, и я решила с помощью компота устроить маленький макияж. Немного пошалить, так сказать, и замести следы. Я вскрыла банку и столовой ложкой нарисовала на полу лужу с неровными краями. Потом той же ложкой провела капельный путь к дивану, к столу, положила одну кружку на пол и запачкала и ее. Последние живописные штрихи я нанесла уже около двери. Все любопытствующие и мой ловкий снайпер в первую очередь будут убеждены, что Мандибулю убили с первой же попытки, как оно, к сожалению, и случилось на самом деле». А истекающая кровью Таня еле-еле уползла куда-нибудь недалеко зализывать многочисленные раны. А может быть, уже где-то и умирает, не про меня быть сказано. Взглянув в последний раз на мандибулю, я перекинула обе сумки свою и его через плечо и выскочила в следующую комнату, а пройдя в сене и нащупав засов, отодвинула его, выглянула из-за двери. Во дворе стояла темень и тишина. Прикрыв за собой дверь, я легкими шагами помчалась прочь из этого населенного пункта. Куда бежала, не знаю, но буквально уже через несколько шагов я оказалась на окраине деревни. Вдали светились какие-то огоньки. Подумав, что это мой надоевший уже до и нервной часотки кемпинг, я направилась к нему и не ошиблась. Ночь уже перевалила за половину, когда я, спотыкаясь от усталости, добралась, наконец-то, до первого домика и, не рассуждая сложно и долго, толкнулась в ближайшие кусты. Стараясь не шуметь, подкралась к стене домика и услыхала приглушенные мужские голоса. Сразу обнаружив, что домик занят и мне в лучшем случае светит ночлег на земле, Я с этим и смирилась. Проклиная в сердце все курорты и всю рок-музыку, я свернулась к клубочкам на травке, и глаза мои сами собой начали слепаться. Однако сразу мне все-таки уснуть не удалось. Я услышала, что продолжающие разговаривать между собой мужчины проходят мимо меня. Я вовсе не собиралась подслушивать еще чего. Я просто лежала и не могла не услышать. Разве меня можно в этом винить?» Их было двое. «Слышь, блиндомед!» — устало проговорил один. «А ты уверен, что у нее есть оружие?» «По крайней мере, должно быть, я так думаю», — ответил блиндомед. «Рядом со мною упала недокуренная сигарета». Оба гоблина тяжело поднялись по ступенькам домика и, хлопнув дверью, вошли в него. Вся моя расслабуха куда-то вмиг подевалась, и я, обругав себя за малодушие и, выйдя из кустов, побрела к домику Валерии. Мне захотелось срочно с нею переговорить. — В самом деле, если я не сплю, то почему это должно получаться у нее?